Глава третья Спокойное лицо Лоранта тут же стало угрюмым. Он потер единственный глаз пальцами, после чего тяжело вздохнул, словно обдумывая. «Стоит меня посвящать в детали или нет?» Спустя где-то 10 секунд он, наконец, ответил. «За последние 10 лет число новых аномалий резко возросло. Мы здесь изучаем причину их роста». «Так ваша группировка разве не занимается картами?» — приподнял я левую бровь. «С каких пор вы еще заделались исследователями?» «Достаточно давно. Наша группировка не афишируется об этом даже среди искателей». «Как ни в чем не бывало», — ответил командир. «Среди нас хватает ученых. Сам я, например, бывший профессор, долгое время преподававший в академии». «В столичный? с не меньшим интересом спросил я. Не в Российской империи, в Китайской, — уточнил мужчина и взял небольшую паузу. Вернемся к теме. Ты же спрашивал, почему мы не покидаем аномалию. Все очень просто. Текущие анализы местности могут спасти сотни тысяч, если не миллионы людей. Такой размен нас более чем устраивает. Вот теперь пазл начал складываться. Мне не показалось, что аномалия странно себя ведет, как и монстры в ней. Не сомневаюсь, что первый принц знал об этом и специально отправил студентов именно сюда. Наверняка он планировал, что студенты помогут картографам в исследованиях, а я послужу эдакой страховкой, если в аномалии что-то пойдет не так. Однако с планом принц сильно опоздал, картографов посчитали мертвыми. И всю операцию наверняка признали провальной. Вряд ли его императорскому высочеству пришло в голову, что я все равно отправлюсь в западную часть аномалии. Надо отдать должное принцу, хитрости ему не занимать. Попросил меня прямо о помощи и остался бы мне должен. А так я просто делаю свою работу и истребовать с него что-то больше не могу. Теперь бы разобраться, а что конкретно они здесь изучают и зачем это нужно принцу. Уж в том, что они важный государственный заказ делают, сомневаться не приходится. Вряд ли из своего кармана они оплачивают исследования. И это же, к слову, объясняет, откуда у них денег больше, чем у любой другой группировки и искателей. Ну уж, интересная ситуация, и я оказался вне замешан, сам того не желая. Цель исследований какая? Я и мои студенты, можем помочь? Немного подумав, спросил я. Чувствую, пока они свою задачу не выполнят, их отсюда даже силу не вытащишь. Хм, говоря простым языком, считывание изменений — искажения реальности. Возле условного центра этой аномалии пространство особенно сильно искажено. Из-за этого использовать магию становится сложнее, и видеть магическим зрением тоже. Мы поставили там магический зонт. Сложный артефакт, который даже в таких условиях способен считывать информацию. Анализы уже должны быть готовы, но мы до зонда физически не можем добраться. В центре засели столько монстров, что мы попросту не можем до него добраться. «Намекаешь, чтобы я взял зонд и принес его вам», — хмыкнул я на такое заявление. «Будешь тогда сильно мне должен». Впрочем, я и так собирался исследовать кратер. — Забрать по дороге зонт, даже если он весит сотню-другую килограммов, для меня не проблема, — сказал я и, щелкнув пальцами, призвал теневые щупальца. — У тебя необычное заклинание, — прокомментировал увиденный Лорант и, как мне показалось, обрадовался. — Буду благодарен за оказанную помощь и, разумеется, за нее отплачу. — Только объясни, а зачем ты сюда привел студентов? «Это же чертовски опасное место. Даже искатели бездны не горели желанием сюда соваться». «Как для чего?» — сделал я удивленное лицо. «Чтоб боевой опыт получили. Сидя в академии с монстрами сражаться они не научатся». «С такой железобетонной логикой сложно спорить». Коротко рассмеявшись, ответил командир базы и многозначительно посмотрел на меня. «Тогда как насчет того, чтобы я им дал работу?» У других отрядов остались полезные записи и оборудование. Еще надо зачистить вокруг территорию от монстров, чтобы вечером легче было отбиваться от новых. Дело у нас по горло, а рук совсем не хватает. «Идеально», — показал я большой палец. «Пусть почувствуют себя полезными и уставшими. Главное, не цацкайтесь с ними. Только взамен вся добыча с монстров наша». «Если принесешь зонт, я тебе лично все накопленное добро отдам». Медленно моргнул командир. «Это у него такое подмигивание. У нас тут много накопилось ресурсов с монстров. А мы их сами физически не унесем». «Значит, договорились», — сказал я и протянул руку этому искателю. «Договорились», — улыбнулся командир и пожал мне руку. «Посмотрим, что из этого договора выйдет. Но главное, что студентов припыхал на дело». Лорант тут же принялся готовить новый план заданий для студентов. Я же вышел из палатки и снова взялся за готовку. Припасов в лагере более чем хватало, особенно мяса монстров, которое все искатели так или иначе употребляют в пищу. На консервах-то долго не проживешь. Грях было не воспользоваться ситуацией, тем более я собирался уйти на долгое время. Об этом, к слову, каким-то образом догадался Волков, хотя что-то мне подсказывало, что ему ворон или вельзинами намекнули. «Думаете, за Лидией Евгеньевны охотиться?» — спросил он меня после того, как я установил вокруг нас звуковой барьер. «Поэтому вы до этого нас покинули». «Интересные вы выводы строите и очень прямолинейный, ухмыльнулся я, готовя на вертеле тушку монстра. Выглядел он как молодой боров, только грива у него была, как у льва, и колючки, которыми он стрелял из тела. От них еще потом зут вместе ранения, если не применяешь специальной мази. В общем, неприятная зверюка. От вас научился. На лице парня дрогнула слабая улыбка. Надо же он шутить умеет, а не только с серьезными ходить. Наверное, в аду только что пошел снег. Наглость, второе счастье, ухмыльнулся я в ответ, но на вопрос все же ответил. Я дважды попытались похитить за последний месяц, не считая нападения в поезде. Наверное, кому-то она очень нужна. Технически я нигде не соврал. На Лидию один раз напали в академии, а затем в поместье ее старшего брата. В историю, что на нее напали некие убийцы, я само собой не поверил. Куда логичнее, что брат напал на младшую сестру, но вмешалась Тейра, перехватила контроль над Морозовой и сама убила его. Хуже я это по силам, тут даже сомневаться нечего. Могущественных сущностей тьмы не просто так боятся. Даже получив контроль над слабым телом, они таких дел могут наворотить. Впрочем, это уже детали. Факт в том, что от себя я отвел лишние подозрения. Если Волков думает, что в поезде главной целью была Морозова, то пусть и дальше так думает. Я так-то в секретной операции участвую, и раскрывать подробности постороннему в мои планы не входило. — Ясно. Могу я тогда отправиться вместе с вами? — неожиданно спросил Волков. — Вот чего-чего, а от него такого вопроса я вообще не ожидал. — Сначала скажите, Артем Сергеевич, зачем вы хотите отправиться за мной? — сурово посмотрел я на него. — Если, конечно, отбросить момент, что это неплохой способ самоубийца в процессе. — Вы же сами сказали, что мне не достает боевого опыта. «Лидию Евгеньевну я даже при всем желании не смогу защитить. Значит, мне нужно как можно быстрее стать сильнее и в идеале нагнать вас по силе», — довольно аргументированно ответил парень. Практически использовал мои слова против меня же. Вот ведь мелкие засранец. И да, пусть между нами была не такая уж большая разница в возрасте, но я ощущал себя гораздо старше своих студентов. Все же я пережил то, что им даже и не снилось в кошмарах. Подобного опыта точно хватило бы на несколько жизней. И именно поэтому я договорился с командиром картографов, чтобы он загрузил вас работой, вы получите боевой опыт и здесь. Для этого не обязательно следовать за мной, сказал я, внимательно наблюдая за реакцией Волкова. Тот на мгновение недовольно поморщился и дернул мизинцем, но в остальном спокойно отреагировал на слова. «Есть разница. Здесь я буду сражаться с монстрами и выполнять чужие приказы, а от вас могу получить бесценный опыт». Увидев мой озадаченный взгляд, он добавил, «Алексей Дмитриевич, не сочтите за грубость. Я кое-что узнал про вас перед походом в аномалию. Вы практически всегда лезли в самое пекло и выходили победителем. Догадаться, почему вы стали таким сильным, нетрудно. Я хочу пойти по вашему пути». Так и знал, что он подготовился, прежде чем подойти ко мне и поговорить. Причем возродить ему особо нечем. Он сам готов поставить свою жизнь на кон, чтобы стать сильнее. Это дорогого стоит. Не у каждого искателя найдется столько смелости, сколько я ее увидел в глазах парня. Сомневаюсь, что даже Морозова настолько открыто пойдет на этот шаг. Ее больше движет жажда мести отцу. Это даже не предположение, скорее факт. Я вас с собой не возьму. Покачал я головой. Волков смиренно кивнул, словно заранее ждал такого ответа. «Но не из-за того, что считаю вас обузой». Вот тут пришел черед парня удивляться. «Могу я узнать причину?» — коротко поинтересовался он. «Я подал больше жару на импровизированном костре. Дров здесь не было, зато был артефакт, питаемой маной и дающий огонь. Удобная штука». «Буду прямолиней спустя несколько секунд произнес я, после чего принялся еще усерднее крутить вертел. «Здесь вы получите больше, чем если пойдете со мной». «Как думаете, почему?» «Работа в команде», — предположил Волков. «Не совсем». Я взял небольшую паузу и сказал. «Я собираюсь отправиться к кратеру, при этом не зная, что меня там ждет. Возможно, мы вообще не встретим ни одного монстра, а возможно, придется сражаться только мне, потому что они окажутся вам не по зубам». «Получается так, что я буду вам обузой». Не в ту степь пошел парень. «Если будет сильный монстр, то вы ничем не сможете мне помочь. Обузы это вас не сделает. В отряде у каждого есть своя роль, и каждый его член делает все возможное». Спокойно объяснил я. «Это как у вас». Роман Олегович и Дмитрий Игоревич слабы в прямом бою, зато умеют обнаруживать ловушки. Анна Владимировна лечит. Лидия Евгеньевна выступает в качестве поддержки. Вы с Еленой Борисовной хорошо сражаетесь в бою. Есть ли среди вас обуза? По сравнению с вами, мы все обуза. Парня будто бы заела. Абуза, абуза, что за собака его только укусила? Не теми категориями вы мыслите. Да и мы отошли от темы, нахмурился я и пальцем показал в сторону Лоранда. Личная сила — это далеко не главное. Здесь вы по-настоящему поймете, что такое быт Искателя. «Прошу прощения, я не понимаю, о чем вы», — признался парень. «Можете, например, поспрашивать у селены кайросом каково это — ходить в аномалии и понимать, что каждый поход может оказаться последним», — сказал я, зацепив взглядом эту парочку. Они как раз о чем то разговаривали с Лорантом. Эти двое несколько дней назад потеряли своих друзей. У картографов та же история. Вы же находитесь в пекле, но не осознаете этого. Поэтому вам со мной нет смысла идти. Чтобы стать сильнее, нужен еще жизненный опыт, а не только сражение. Мне нечего вам возразить, — спустя несколько секунд ответил Артем. Если вы не против, я пойду, мне надо хорошенько обо всем подумать. Идите, — кивнул я и, наконец, выключил огонь. Наконец, мяско готово. Вопрос с обедом можно считать орешенным. И с Волковым тоже. — Ты напоминаешь отца, который учит сына уму-разуму. Как обычно, будто из ниоткуда появился ворон на моем плече. — Я ж заслушался. — Между нами шесть лет разницы. Не кажется тебе, что я еще слишком молод для отцовства? Приподнял я левую бровь и посмотрел на фамильяра. Хоть бы привел аналогию со старшим братом. — Так неинтересно. Этим тебя не побесишь. — весело прокаркал ворон. — Понятненько. «Кто-то хочет оказаться на месте кабана», — сказал я и показал в ладони пламя. «Курица-гриль, как аперитив, звучит неплохо. И главное, перышки выщипывать не придется, сами сгорят в огне». «Курицы не умеют летать, а ты своим огненным шаром еще в меня попади», — сказал ворон, и тут же взмыл воздух, зависнув в метрах пяти надо мной. «И вообще, не будь ты таким злым, подумаешь, намекнул я немного парню. И что с того?» Зато вон какой личностный рост будет после такого толчка. Нарло бы же сработало, сам говорил. Что нужно одному, не значит, что нужно другому. Недовольно потер я пальцами переносицу. Хотя в чем-то ты прав. Этот разговор, скорее всего, пойдет ему на пользу. А в качестве наказания ты сейчас пойдешь со мной создавать защитный пояс вокруг лагеря без бонуса. Злой ты, шуток совсем не понимаешь как обиженный ребенок, ответил фамильер. «Правильно не злой, а прагматичный. И вообще, посажу на диету, и будешь знать». «Я тогда на тебя поклониться натравлю, чтобы от любовных писем отбоя не было». «Минусы будут», — усмехнулся я в ответ, после чего встал и направился в сторону барьера. «Шутки шутками, а дополнительная защита сама себя не поставит». Что ж, оставшийся день прошел совсем не так, как я ожидал. Ко мне никто не подходил с расспросами, не просил о помощи или что-то еще в этом роде. Скорее уж наоборот. Студенты работали, пока я грелся на солнце и отдыхал. С наступлением вечера атмосфера в лагере изменилась. Все картографы подготовились к очередному нападению монстров. Только вот нападением это можно было назвать с натяжкой. Очень большой натяжкой. «За всю ночь на нас от силы напало полсотни монстров. Для одного отряда это может быть многовато, но нападали они не вместе, а группами по 5-6 особей, причем сами твари не сказать, что были сильными. Даже мои студенты без проблем их убивали». Скорее возникал вопрос, как опытные картографы вообще могли умереть от какого-то настолько слабого? И чего они так опасались ночью? Для меня же это стало тревожным звоночком. Я помнил количество трупов вокруг барьера, и что-то тут не совпадало. Практически наверняка вся эта арава монстров набирает силу у кратера. А те, что на нас напали, скорее выполняли роль разведчиков. Само собой, я никому из монстров не дал убежать. В теории, это выиграет картографом день, может, даже два. Но тянуть не стоит. Поэтому с первыми лучами солнца я обратился к Лоранту. «Вернусь максимум через два дня. Зачарование продержится столько же. Должно помочь во время гона. Если меня на третий день не будет, то разворачивай весь отряд и уходи. У Кайроса хватит сил пробить барьер. Зонт вам я так или иначе верну». Спорить Лоранта не стал. Мою силу он оценил, когда увидел, как созданная мной защита мгновенно умершвляла монстров в тьмой. Причем работала она не на полную мощность чтобы поберечь вложенную в этот контур ману. Для командира картографов это значило, что если с задачей не справился я, то они тем более не справятся. Тут важнее будет доложить о случившемся и перегруппироваться. Само собой, умереть я не собирался, но мало ли что может случиться. Вдруг я столкнусь с гоном или наткнусь на охотников за головами. Или вообще откроется план тьмы, и я окажусь в другом измерении. Не, ну а почему и нет? Если начать прикидывать варианты, то можно и что-то масштабное придумать. Пусть лучше меня в более безопасном месте дожидаются. Тем более мне очень не понравились слова Ворона и Лоранта про туман. Я с таким странным явлением еще не сталкивался. И черт его знает, как на него реагировать. Если туман вдруг начнет распространяться, то это может стать чересчур опасно. Ладно, одними словами, тут ничего не изменишь. Поэтому я взял с собой припасы на несколько дней, после чего выдвинулся в путь, на котором будто специально мне не встречалось ни одного монстра. Только очень и очень много ветра и песка. Хоть бы что интересное было. Зато спустя почти 6 часов дороги я добрался до места. Взобравшись на песчаный холм, я увидел весьма занятную картину. В центре где возможно был двор замка зиял гигантский провал будто сама земля проглотила главную цитадель при этом сам кратер окутывал оранжево красный туман что сливался с песком из за него я даже толком не мог увидеть что находится внутри зато отсюда пусть и слабо но чувствовал откуда исходит мана и исходила она сразу от нескольких точек что ж это значит одно где то среди них находится зонт Где-то точки силы, которые питают барьер, а где-то монстры. Прямо лотерея какая-то. Вытяни с первого раза джекпот или окажись насажен на меч рыцарей. Ну, давай посмотрим, удачи сегодня на моей стороне или нет, вслух сказал я, обращаясь к своему фамильяру.